Но когда стемнело в лесу и, не кстати, подул с востока холодный пронизывающий ветер, все смолкло. По лужам протянулись ледяные иглы и стало в лесу неуютно, глухо и нелюдимо. Запахло зимой. Иван Великопольский, студент духовной академии, сын дичка, возвращаясь в тяге домой, шел все время заливным влухом по тропинке. У него закоченели пальцы, И разворелось от ветра лицо. Ему казалось, что этот внезапно наступивший холод Нарушил во всем порядок и согласие, Что самой природе шутка И оттого вечерние потемки Загустились быстрее, чем надо. Кровь было пустынно И как-то особенно мрачно. Только на вдовьих огородах около реки Светился огонь.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 Студент думал о том, что точно такой же ветер дул и при Люрике, и при Иване Грозном, и при Петре, и что при них была точно такая же лютая бедность, холод, такие же дарявые соломенные крыши, невежество, тоска, такая же пустырь кровь, мрак, чувство гнёта. Все эти ужасы были, есть и будут, и от того, что пройдёт ещё тысячи лет, жизнь не станет лучше. И ему не хотелось домой Огороды назывались домьями Потому что их содержали две втовы Мать и дочь Костер горел шарко С треском освещая далеко Кругом спаханную землю Удавалась лиса Высокая пухлая старуха В мужском полушопке Стояла возле и в растюбе глядела на огонь Ее дочь Лукерья Маленькая рыбая с глуповатым лицом сидел на земле и было котел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 Темный-темный сад И в тишине едва слышатся Глухие рыдания Студент вздохнул и задумался Продолжая улыбаться, Василиса вдруг всхлипла Слезы крупные и забили Потекли у неё по щекам И она заслонила рукавом лицо от огня Как бы стыдя своих слёз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 Связано с настоящим Непрерывную цепью событий Вытекавших одно из другого Ему казалось, что только что видел Оба конца этой цепи Дотронулся от до одного конца Как тронул другой А когда он переправлялся На бароме через реку И потом, поднимаясь на гору Глядел на свою родную деревню И на запад, где Узкую полосой светилась Холодная баровая заря То о том, что Правда и красота Направляющие человеческую жизнь Там, в саду и во дворе Первосвященника Продолжались непрерывно До сего дня И, по-видимому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 И полной высокого свойства Антон Павлович Чехов Студент Читал Джахангир Абдулаев 28 ноября 2020 года